Глава тридцать Потом, когда эмоции схлынули, мне, конечно, пришлось отвечать на вопросы по поводу спасения Тольди. Но подробностей я тоже рассказывать не стала. Почему-то чувствовала, что не стоит этого делать. Поэтому сообщила тоже, что и полукровкам. Мне помогли. Но так как помогли не совсем легально, то лучше никому об этом не знать. Поэтому даже обсуждение этого под запретом. Вдруг кто-то лишний что-то услышит и потом где-то взболтнёт. В общем, вроде как удалось внушить щенку важность сохранения тайны. Он решил, что видимо, с вампиршей послали мне на помощь кого-то из своих воинов, и на этом успокоился. Я не стала ни подтверждать, ни опровергать догадку. Перед тем, как удалиться в свои комнаты, я ещё раз выглянула в магазин со стороны моего мира и проверила телефон. От Василия Петровича по-прежнему не было вестей. Дело уже шло к утру, но утомления я не чувствовала. Похоже, сон у цветов был каким-то особенно восстанавливающим. Кстати, об этом. Можно же вернуться к ним и вновь попробовать найти Василия Петровича. А если не получится, то хотя бы попытаюсь выйти на связь с мамой или папой. Они как раз сейчас должны спать. Однако же шикарный план в этот раз почему-то дал совсем не те результаты, на которые я рассчитывала. Нет, цветы-то встретили меня, как всегда, с радостью, вот только докричаться из сна до кого бы то ни было не получилось. Видимо, вся эта ночная вылазка оставила массу хаотичных эмоций, которые никак не давали мне сосредоточиться и перехватить управление сном. Поэтому я видела сущий бред. И ладно бы просто бред. Большую часть сна я просто бродила по бесконечному замку, а отовсюду... из комнат, из подсобок, из-за поворота, то и дело навстречу выскакивал голый Иргилий в полной боевой готовности. Я от него убегала, потому что у этого персонажа из сна не было никаких причин держать себя в узде, но он меня все равно находил. При этом весь замок представлял собой огромное любовное гнездышко, где в каждой комнате стояли гигантские кровати с красным постельным бельем, весь пол был усыпан лепестками роз, Тут и там, как грибы торчали накрытые к романтическому ужину столы с очень крепкими удобными столешницами, полы были покрыты пушистыми мягкими коврами, а в воздухе кружились румяные амурчики с крылышками и в подгузниках. Они то и дело лезли целоваться, как те самые поцелуйные розы. А еще каждый раз, когда являлся Ергилий, тыкали в него пухлыми пальчиками и повторяли одну фразу. «Ты же этого хочешь!» Все это здорово сбивало с толку и не давало сосредоточиться на цели, хотя я пыталась до последнего. А самое-то обидное, что это все были только мои личные мысли и фантазии, ведь Иргилию вход в этот мир по-прежнему был закрыт. Зато цветы от моих видений были в сущем восторге и даже прихватили из сна еще сувенир. Теперь в мире звездных дождей появился мелкий летучий младенец, который обожал выскакивать из неожиданных мест, целовать в щеку или куда попадет, меткостью он не отличался, и улепетывать, пока не опомнились. И снова сон по ощущениям длился не больше десяти минут, а в реальности оказалось, что я проспала несколько часов. Цветы, как мы и договорились, разбудили меня поздним утром. Физически я чувствовала себя полностью отдохнувшей, А вот эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Отступившее было волнение за Василия Петровича снова вернулось. Вчера я отвлекалась на спасение малышней, потом верила, что смогу связаться с оборотнем через сон, а сегодня у меня не осталось никаких идей по поводу того, как его вызволить. Разве что одна, которую я тщательно отодвигала. Стоит, пожалуй, на всякий случай выглянуть в магазин со стороны моего мира. Вдруг Василий Петрович там? Или был там и оставил весточку. По дороге к переходу между мирами меня попытались перехватить. В торговом зале дежурил Тульди. Он болтал с Цербером, который, как видно, решил составить парню компанию. Похоже, они крепко сдружились. «Чуть позже поговорим. Сейчас есть более срочное дело», — сказала я на ходу. «Вернись пока, пожалуйста, в ваши комнаты. Я вас позову, как только освобожусь. Хорошо?» Едва полукровка ушел, Цербер подскочил ко мне и тихо спросил. «Что-то происходит, да? Хозяин пропал. Я еще вчера понял, что ты что-то скрываешь». «Да, малыш. Василий Петрович вчера должен был появиться, но не появился и не прислал сообщения». «Может, он проник в логово злоумышленников и никак не может выйти на связь?» — с надеждой уточнил щенок. «Всё может быть». Василий Петрович умный и осторожный, его так просто не схватить, особенно в нашем мире. Поэтому я и проверяю магазин с той стороны время от времени, в надежде, что он все-таки оставил весточку или сам появился. Я улыбнулась щенку и выглянула в свой мир. Обратно там не наблюдалась. Да и вообще со вчерашнего дня ничего вроде как не изменилось, сообщений от него тоже никаких не было. И что же делать? Сидеть и ждать, как настойчиво мне велел Василий Петрович, или отправляться на поиски? Вдруг ему нужна помощь? Ох, надеюсь, он жив. Но куда я пойду? Я же понятия не имею, кто его схватил и где держит. Насколько силен враг? Сколько у него приспешников? Может, мы имеем дело с могучей сетью? Может, во главе ее тоже какой-нибудь древний демон сидит, который давным-давно обустроился в нашем мире? Стоп, без паники. Ведь очевидно, что именно я им и нужна. Ведь изначально они подбирались ко мне. Значит, Василий Петрович им необходим. Он единственная ниточка, по которой можно на меня выйти. Соответственно, им разумнее держать его живым. В свой магазин я вернулась в полнейшем раздрае. Чтобы прийти в себя, мне пришлось выпить хорошую порцию разбавленного тоника жизни. Щенок следовал за мной как привязанный и обеспокоенно расспрашивал, что я узнала. В этот раз я решила, что смягчать подачу информации больше смысла нет, и рассказала ему все как есть. Что интересно, Цербер вовсе не впал в расстройство и панику, как я опасалась. Наоборот, он как-то будто собрался и сосредоточился. Как-то запоздала, пришла мысль, что он вовсе не беспомощный малыш, а магический пес, созданный для охраны. Опасный магический пес. Что скажешь? Осторожно уточнила я, пока он над чем-то размышлял. Проведи меня через дверь! Коротко распорядился он. Я хочу обследовать помещение. Хорошо, идем. На той стороне Цербер пробыл около десяти минут. Мне он велел оставаться ровно в центре между мирами, а сам принялся исследовать магазин. Он все обнюхал, обошел все углы и помещения, а напоследок задержался перед дверью, ведущей на улицу. «Ну что?» Вернемся в Мисбург и поговорим», — твердо сказал щенок. Я спорить не стала. Для разговора мы устроились в квартире. Я заказала у Берегини кофе, исключительно для аромата. Бодрость мне не требовалась. «Рассказывай, Цербер», — попросила я. В магазине хозяина не было, это точно. А вот сквозь входную дверь я различил его запах. Он был там недавно. Однако помимо его запаха там витает что-то чужое. Скорее всего, хозяин подошел к двери, но внутрь не вошёл. Возможно, он тоже учуял запах чужака или же обнаружил, что за ним кто-то следит. Предполагаю, что второе, раз он не стал входить. Запах давний? Нет. Думаю, он приходил этой ночью. причем в этот момент он был в нормальном состоянии. Если бы он был ранен, я бы почувствовал. Мне стало значительно легче. Но почему ты не сказал этого в магазине? Аура чужой магии с той стороны двери меня насторожила. Не удивлюсь, если там навешали каких-нибудь следящих чар на случай возвращения хозяина. Конечно, там тоже есть защита, но она далеко не такая сильная, как здесь. Вдруг враги бы услышали обрывок нашего разговора? «Ага, значит, вариантов несколько. Я принялась рассуждать вслух. Василий Петрович вернулся сюда... Но почуял враждебный запах и не стал входить внутрь, а пошел по следу врага. Или же он хотел войти, но обнаружил, что за ним следят, и решил увести врага подальше отсюда, чтобы сбить его с толку. Вопрос: почему он не прислал мне весточку? Потерял телефон? Такое ведь возможно, особенно если погоня за врагами была напряженная. Мы с Цербером переглянулись. Ответов не было ни у него. «Не у меня». «Самое главное, что он был здесь совсем недавно», — решительно заключил щенок. «А значит, нам лучше пока сидеть и не дергаться, как он и велел. Ведь очевидно, что он всячески уводит погоню от тебя. А значит, если мы отправимся его искать, то сильно усложним ему задачу». «Ага, выходит, Сербер думал о том же, о чем и я». Он тоже прикидывал разные варианты возможного поиска и спасения хозяина. «Только не насылай на меня сон и не уходи в одиночку, ладно?» Вдруг добавил щенок. «Если ты уйдешь и не вернешься, я снова останусь совсем один. Лучше уж тогда вдвоем идти. Во-первых, я создан для защиты. Во-вторых, если враг окажется сильнее и хитрее, то хоть вместе будем. Пообещай!» Мне стало его жаль. Он же не знал, что у меня всегда есть защита в виде одного зловредного демона. Время от времени я порывалась ему об этом рассказать, но каждый раз внутри словно бы начинала мигать тревожная лампочка. И это были мои собственные чувства, а не наведенные Эргилием. Откуда-то я точно это знала? Впрочем, чему удивляться? Ведь я теперь магик». Немного поразмыслив, я решила, что и в самом деле куда-то рваться, пока смысла нет. Конечно, ожидания занятия не из приятных, но все равно лучше не торопиться с решениями. Подожду еще немного, время от времени выглядывая в магазин со стороны моего мира. Возможно, Василий Петрович найдет возможность отправить весточку или явиться сам. Он же понимает, как я волнуюсь. Скорее всего, у него сейчас там охота в самом разгаре, и все под контролем. В этом случае моя попытка помочь может, наоборот, выйти боком. Пообещав щенку, что не буду делать ничего безрассудного, я отправилась в душ, а потом завтракать. В этот раз не стала готовить сама, не до этого было. Берегиня организовала шикарный завтрак, от которого настроение стало еще чуть лучше. Я убеждала саму себя, что с Василием Петровичем наверняка все хорошо, раз он явился ночью, да еще и в нормальном состоянии, и преуспела в этом, сумев добиться относительного душевного равновесия. После завтрака Берегиня коснулась моего лба и сообщила, что меня ждут жители летучего города. Точно! Они же должны были сделать новую партию украшений, да еще и из лунного света. Так оно и оказалось. В этот раз... Мне вручили аж несколько шкатулок с украшениями. Жители хотели порадовать меня и моих клиентов, поэтому наделали кулонов с избытком. Когда передо мной открыли первую шкатулку, я аж онемела от восторга. Казалось, с каждым разом жители умудрялись создавать что-то настолько прекрасное и неповторимое, что невозможно было смотреть на это чудо без трепета. Каждый кулон обладал своим характером, каждый хотелось разглядывать бесконечно мне казалось, что украшения из лунного света будут похожи на серебряные, но нет, ничего подобного. Они были скорее белые, чем серебристые, и мягко мерцали, совершенно не раня глаза и рождая приятное щекотание в горле. Казалось, даже мысли и эмоции очищались от грязи при виде них. Тончайшая работа. В общем, я залипла надолго. А содержимое остальных шкатулок и вовсе не успела посмотреть. Из дома выснулся Цербер и сообщил, что явились мои подружки. Мол, им срочно приспичило со мной поговорить. Наверное, не терпится увидеть новую партию украшений. Я же им говорила, что утром будет поступление кулонов из лунного света. Пришлось быстро сворачиваться, благодарить жителей и обещать непременно прийти в ближайшее время с очередной порцией историй. Ведьму с вампиршей я застала в магазине. Они изумленно смотрели на новую дверь. Оттуда как раз высунулся Тольди, увидел, что у меня гости, смущенно поздоровался, поманил Церпера и исчез. Мой пес шмыгнул следом. «Чаю?» — хмыкнув, предложила я. Похоже, меня сейчас будут пытать вопросами, так что лучше устроиться поудобнее. И вновь мы расположились в гостевой зоне моей новой квартиры. Я ожидала града вопросов, но девчонки неожиданно молча принялись пить чай, косясь на меня как-то даже... виновато что ли? «Ну что?» — не выдержала я, наконец. «Вас разве не интересует загадочная дверь в моем магазине?» и новая коллекция украшений. К слову, я еще сама успела только одну шкатулку рассмотреть, так что все остальное будет сюрпризом для нас всех». «Интересует», — как тоскованно ответила Гюза, которой эти интонации вообще не шли. «Просто... А, ты излишься?» «Я? На что?» «На нас», — поддержала ее вампирша. Несмотря на то, что вчера я была не совсем в адекватном состоянии, я все отлично помню. Тебе нужна была помощь, а мы не явились. Ну кое-кто явился, хмыкнула я, глянув на ведьму. Она удивлённо выпучилась на меня. А, так ты не помнишь? Не. Она чуть приободрилась. Я помню, что ты просила о помощи, но меня уже ноги не держали. Я всем объявила, что за подругу порву любого гада, особенно того, который в последнее время прославился зловонными отрыжками, и... все. Потом я отключилась. Я была уверена, что меня осморил сон. «О, нет, ты пришла!» Я в красках описала им эпичное явление воинственной нетрезвой ведьмы, однако хохота не дождалась. «Неужели их так волновало, что я могу обидеться?» «Как выяснилось, так оно и было». «Я очень дорожу нашей дружбой, Глаша», — аккуратно подбирая слова, начала вампирша. «И мне очень не хотелось бы, чтобы ты посчитала нас лицемерными созданиями, которые охотно пользуются твоим расположением, однако отказывают в помощи, когда она тебе так нужна». Вот тут я, признаюсь, удивилась. С моей точки зрения обмен между нами был равноценный. Они мне помогали освоиться в этом мире, я делилась с ними накопителями. Однако, как оказалось, они так не считали. С изумлением я услышала, что благодаря мне произошло столько хорошего. К примеру, из-за подаренных мной накопителей позиции подруг в совете укрепились еще больше. Оппозиции Шантара наоборот ослабли. Жители Мистбурга, зная об их дружбе с хранительницей перехода, теперь поддерживали именно их, а авторитет главы совета и главы клана оборотней пал ниже Плинтуса. Еще благодаря моим вечеринкам у Ракиры уже дважды произошел редчайший выплеск теней. Второй раз вчера ночью, выводящий ее на новый уровень силы. «Гюза просто призналась, что никогда в жизни так не веселилась, как в последние дни. А для ведьм это признание дорогого стоит», — тут же добавила она. В общем, в итоге мне пришлось их заверять, что я все прекрасно понимаю. Конечно, будучи членами Совета правления, они имеют даже больше ограничений, чем привилегий. И необдуманные решения могут привести к тому, что любой уязвимостью воспользуются жаждущие власти шантар с вальтишей, которые спят и видят, как бы перехватить лидерство. Да и стремление даже в практически бессознательном состоянии прийти на помощь значит для меня ох, как много. Короче говоря, мне удалось успокоить подруг, после чего они наконец посчитали, что мир налажен, и... накинулись на меня с вопросами по поводу новой двери, появившейся в магазине и всей этой ситуации с полукровками. Разговор затянулся. Я не хотела врать им о том, как вытащила друзей Тульди, поэтому сказала прямо, что не могу открыть всего. Они, конечно, сгорали от любопытства, но настаивать не стали. А вот новость о том, что на личной территории оборотней внезапно обнаружились демоны, невероятно их встревожила. Даже намного больше, чем меня саму. Они аж с лица спали и с беспокойством переглянулись.